Из протекающего крана капала вода, лампа дневного света мигала в рваном психоделическом ритме. Раздался треск электрического разряда, и все погрузилось в темноту. Старший лейтенант полиции Роберт Барановский открыл глаза. Ему снова снился этот кошмар. Иногда сон был более отчетливым, иногда, как сейчас, размытым,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 На стене фотообои, многократно увеличенный кусок янтаря на фоне морского песка. Итак, он в гостиничном номере. Насколько он мог припомнить, в том, где жила девушка. «Евита!» Точно, «Евита!» Вместе с именем пришли воспоминания о вчерашнем пятничном вечере и минувшей ночи. Он подцепил ее в баре на пляже, где проводил почти каждый день. Что еще делать отстраненному от службы полицейскому в Труймясте в разгар сезона? Они выпили по бокалу пива, искупались в море, погуляли по пляжу, наблюдая за заходом солнца. Явито, честолюбивая незамужняя красавица из Варшавы, круглый год впахивала по 12 часов в сутки в крупной корпорации, иначе было нельзя управление слишком амбициозные планы. На море она приехала набраться сил, и легкий курортный роман в ее программу вписывался как нельзя лучше. Барановский с его спортивным телом и безупречным загаром, прям как из сериала о спасателях Малибу, определенно соответствовал ее критериям привлекательности. Что ж, он не приминул этим воспользоваться. Доза эндорфина ему нужна была не меньше, чем ей. Хотя поспать удалось всего каких-то три часа, он знал, что уже не уснет.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 Явито, к счастью, даже не вздрогнула С гордостью самца он успел подумать, что она действительно утомлена. Накрахмаленное постельное белье, сейчас смятое и мокрое от пота, разбросанная на полу одежда и использованные презервативы — все напоминало об их совместной активности. Он поднял с пола трусы и направился в микроскопическую ванную. Умылся, прополоскал рот. Из зеркала на него смотрел привлекательный тридцатилетний мужчина. Четко очерченные линии челюсти, слегка вьющиеся русые волосы почти до линии бровей, внимательные серо-голубые глаза. Барановский отбросил челку со лба, расчесал волосы пальцами и встал под душ, чтобы прохладная вода окончательно смыла усталость и сон. Вибрацию телефона он услышал, выходя из ванны и вытираясь махровым полотенцем с логотипом гостиницы «Посейдон». Явито что-то промурлыкало сквозь сон и беспокойно зашевелилось. Шепотом выругавшись, Барановский нашел телефон, спрятавшийся между ее трусиками бикини и его собственной футболкой Пола. «Слушаю», — он ответил шепотом. «Барановский, это вы?» — он узнал голос шефа, инспектора Ежа Стангречика, начальника следственного отдела воеводского управления полиции в Гданьске. «Говорите громче!» «Я не один». «Хватит прохлаждаться на пляже, Барановский!» Сколько он помнил, Стангречик хрипел всегда.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 Он верил, что это портит карму. Труп, бессмысленное преступление — нет, ни к чему втягивать в это явито. В конце концов, она приехала сюда не за тем, чтобы он взвалил на нее свои трудности. Он только испортит ее отпуск. Он бросил последний взгляд на карминовые губы, вкус которых еще чувствовал на своих губах. Еще несколько часов назад эти губы обсыпали его ненасытными поцелуями.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 — Кого нам дали из прокуратуры? — Каминского. — Ага, это хорошо, — вздохнул Барановский с облегчением. — С ним мы найдем общий язык. — Я тоже так думаю, — согласился Козел. Для следствия всегда важно, чтобы прокурор оказался разумным человеком, а не придурком, который ни в чем не помогает, только вмешивается и навязывает черт знает откуда взятые методы ведения следствия, все валит на полицию, а потом выясняется, что он не проконтролировал ни ключевые формальности, ни соблюдение процессуальных сроков. Иногда из-за такого отсутствия контакта с прокурором все летит к чертям, но виноваты в результате всегда полицейские.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 Ухоженные зеленые аллеи, пруды, детские площадки и скейт-парки, современные велосипедные дорожки и прогулочные зоны — здесь было все, что позволило ему стать чуть ли не самым популярным местом отдыха у жителей Труймяста и туристов. Через 800 метров они свернули с красной брусчатки на засыпанную щебнем аллею, которая вела через березово-сосновый лес.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 Эксперты-криминалисты со своими фотоаппаратами, кисточками, ультрафиолетовыми фонарями, пинцетами, пакетиками для сбора улик и бог знает чем еще, прочесывали территорию, обнесенную лентой. Самого Барановского в полной боевой готовности ждал комитет из трех человек. «Приветствую!» Он поклонился коротко стриженной брюнетке лет сорока в защитном комбинезоне. Доктор Ивона Чайка была патоморфологом и судебно-медицинским экспертом, хотя такое утонченное лицо скорее шло бы художнице, а не тому, кто каждый день копается в человеческих внутренностях. В ответ на приветствие она сдержанно кивнула. От всей ее фигуры веяло холодом. Барановский постарался сделать вид, что он этого не заметил. «Приветствуем нашего героя!» — выбритый на лысо старший прапорщик Козел увлеченно двигал челюстями. Привычку не выпускать жвачку изо рта он приобрел после того, как бросил курить. Любопытно, что с Гжессом Козелом им всегда хорошо работалось вместе, и это при том, что Гжесс казался полной его противоположностью. Приземистый, косолапый, он напоминал сучковатый, неаккуратно обтесанный пенек». Застеренная футболка с логотипом группы Iron Maiden, джинсы, обрезанные по колено и стоптанные сандалии, из которых торчали пальцы со следами грибкового заболевания, придавали ему вдобавок вид алкаша. Рядом с ним Барановский даже в своей не самой свежей футболке пола выглядел как член эксклюзивного клуба джентльменов. «Уймись уже со своими намеками», — кисло усмехнулся Барановский. Ни для кого из присутствующих не было секретом, что Козел имеет в виду дело, которое принесло ему пять минут славы на телеэкране, но закончилось драматически и стало источником серьезных неприятностей. Барановский попытался поймать взгляд Чайки, но та отвела глаза. «Рад тебя снова видеть».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 Сейчас лучше не думать, что она чувствовала, когда в последние секунды осознала, что это конец. Он без труда представил себе эти глаза, когда они были еще полны жизни и блеска. Да, этот взгляд с поволокой не оставлял равнодушным ни одного мужчину. «Дела!» — вздохнул козел в унисон с его мыслями. «Как же жаль!» Примерное время — и причина смерти, — Барановский обратился к чайке. Та наклонилась к телу, приподняла ногу жертвы заточенную икру, приоткрыла веки, посветила фонариком в помутневшие зрачки, потом измерила температуру бесконтактным инфракрасным термометром. Судя по тропным пятнам и степени окоченения, она лежит здесь около четырех часов, так что время смерти я определила бы между двумя и тремя ночи. Причина смерти — очевидное удушение. Думаю, кто-то набросил ей на голову этот пакет и ждал, пока закончится воздух. Следы изнасилования или действий сексуального характера. Белье на месте, платье могло задраться, когда волокли труп. Конечно, точно я смогу сказать только после вскрытия. — Мы не обнаружили на теле видимых биологических следов, — отметил Семенович. — А этот... — Твою мать, что! — Барановский рассматривал какие-то знаки на внутренней стороне бедра жертвы. — Просто татуировка, — пожил плечами козел. — Это надпись. Похоже на китайском. — На арабском. В Интерполе я часто видел такие буквы. В голове Барановского пискнул сигнал тревоги. Он был на службе в Леоне в ноябре прошлого года, когда произошел теракт в Париже.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 Может, в лаборатории удастся узнать больше. Семеновичу явно нравилось демонстрировать свою осведомленность перед следователями. Дальше явно кого-то тащили, трава примята. Там мы нашли вторую босоножку жертвы. Мы знаем, кто она.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 «Честно говоря, я сам не знаю. Но Ницца, пап Римский, понимаю, понимаю. Разумеется, нужно все это изучить и проверить. Но пока, Мист, может, все же будем придерживаться более правдоподобного сценария. Каждое расследование — это вызов, даже когда подозреваемого задерживают на месте преступления. Не стоит в это вмешивать еще и террористов. Они остановились у парковой скамейки, на месте, где, как утверждал Семенович, все и началось». Прокурор продолжил. «Давайте немного подумаем вместе. Итак, какие у вас соображения?» Барановский задумался и, наконец, ответил. «С большой долей вероятности можно предполагать, что в происшествии принимали участие только двое — жертва и преступник. Следы не дают оснований определенно утверждать, ждал ли преступник жертву, следил ли за ней, пришли ли они вместе или по отдельности.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 — Использование пакета наводит на мысль о преднамеренном убийстве, — неспешно произнес Каминский. — Почему? — Вы представляете себе эту сцену? Вы с кем-то ссоритесь, а потом натягиваете ему пакет на голову? Состояние аффекта душат голыми руками. Может, у преступника как раз оказался в руках такой предмет, а по причинам психологического характера он не смог сделать этого по-другому, — пожал плечами Барановский.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 Прокурор помахал тростью, как будто хотел ему пригрозить. «Вас имеется воображение? Ведь так? Вы же уже встречались с подобным выродком!» Барановский опустил глаза и промолчал. «Ладно, не дуйтесь. Меня слегка занесло», — примирительно сказал Каминский. «Возвращаемся. Итак, сейчас мы не будем отказываться ни от одной версии».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 — Что ж, думаю, бедняга достаточно здесь належалась, — сказал прокурор. — Ее уже можно забрать. Барановский махнул козелу, а тут позвал санитаров-носильщиков. Каминский снова наклонился к нему. — Заявление для прессы я беру на себя. Я видел среди журналистов редактора Гданица. Это честный человек, мы с ним иногда играем в гольф. Думаю, хватит уже с вас этих гиен. Барановский был ему благодарен. Он вкусил медийной славы после прошлого дела и с тех пор избегал газетчиков, как огня. Они молча наблюдали, как санитары перекладывают тело Кинги в черный мешок. Раздался металлический скрежет молнии, и носилки поплыли в сторону машины скорой помощи, напичканной бесполезной сейчас аппаратурой. Каминский, Чайка, Барановский и Козел тоже двинулись к машинам. Семенович ушел еще раньше, чтобы собрать инструменты. — Когда вы планируете провести вскрытие? — спросил прокурор. — Сегодня после обеда. Доктор Чайка высвободился из комбинезона. — Я позвоню. — В таком случае увидимся в прозакторской. — С вами лейтенант тоже. Каминский помахал им тростью и направился в группе зевающих репортеров.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 «Как себя чувствует крыся?» — спросил Барановский. «Еле держится на ногах, пузатая, как бочка. Ей рожать через месяц!» Барановский улыбнулся. Он знал, что козелые ожидают рождения первого ребенка. «Отец полицейский, мама учительница». «Я уже сочувствую малышу!» — Барановский хлопнул к жесть по плечу. «Эй, полегче!» — возмутился козел. «С такими генами парень вырастет честным человеком!» «Наверное, в тебе Барановский рассмеялся уже в голос. «В меня!» — «Красивым он будет в крысу!» С включенным сигналом они проехали почти весь проспект Хайлера и свернули налево в сторону роддома на клиничной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 Впереди уже видны были уходящие от преследования Корса и полицейская машина с красно-синей мигалкой. «Сукин сын едет на Южное кольцо!» — Барановскому приходилось перекрикивать радио. «Хочет свалить из города!» — оценил ситуацию Козел. Сделать это они ему, разумеется, не дали. На съезде с Вантового моста, известного как мост Анна Павла II, другая полицейская машина встала у Корсы поперек дороги.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 «Ты обкурился, убил Кингу и свалил на ее машине!» Барановский надавил на подозреваемого коленом. «Мы раньше были знакомы?» «Что вы, вашу мать, пялитесь?» — рявкнул козел на подошедших полицейских. «Старший лейтенант оказывает первую помощь, ясно?» «Какую еще Кингу?» Глаза Песецкого стали большими, как блюдца, но во взгляде появились проблески сознания. «Какую твою мать убил? Отчем это-то, ментяра?» «Кинга Веселовская, ты ее знал?»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 Он явно пытался собраться с мыслями, но в марихуановом тумане это давалось ему с трудом. «Отвали от меня! одолжил я эту развалюху! Стояла открытая, с ключами в замке зажигания!» «Где ты ее нашел?» — он убрал ногу с ладони Песецкого. «В новом порту рядом с кладбищем!» — выдавил тот и прижал к груди покрасневшую руку. Барановский отпустил его и уступил место спасателям. «Пусть кто-нибудь поедет с ним в больницу и присмотрит за ним!»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 об искреннем возмущении словом о том, что убийца — не он. «Едем в управление». «Легче, легче, Руберт!» — засмеялся козел, когда они сели в «Шкоду». «Тебя только восстановили в должности, а ты уже бьешь людей!» Барановский пожал плечами. Он прижал эту тварь не потому, что нужно было дать выход фрустрации, и не потому, что у него случались приступы ярости,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 «Откуда-то она должна была прийти в этот парк, а ее машина не сама припарковалась в новом порту. Давай, а я пока забегу к старику». Воеводское управление полиции находилось в здании, построенном на рубеже XIX и XX веков в характерном неоренессансном стиле с орнаментом из песчаника по кирпичному фасаду. До войны здесь работала страховая контора.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 Он возвращался к настоящей уголовной работе, к своей страсти, ради которой бросил теплое местечко полицейского бюрократа в европейском секретариате Интерпола. Его работа в Ливоне и Гданьске отличалась настолько, что иногда ему казалось, что единственное сходство между двумя городами львы на их гербах. Нет, он по-прежнему не жалел о своем решении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 Благодаря вашим действиям удалось найти ребенка живым. Но не советую забывать, что лимит ошибок для вас исчерпан. Показалось, или это действительно была скрытая угроза. Дверь открылась, и в кабинет вошла Бася, обаятельная дама около 50 На подносе у нее в руках позвякивали два стакана в металлических подстаканниках. Бася поставила дымящийся кофе на стол. Инспектор поспешно спрятал часть бумаг в ящик и освободил немного места. Стангречик вытащил тяжелую хрустальную пепельницу и с кармана достал пачку Вайсрой. — Войне курить? — скорее утвердительно, чем вопросительно произнес он, и, не ожидая ответа, прикурил от легендарной зажигалки Зиппа. Как Барановский ожидал, датчик дыма не сработал.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 Будете регулярно отчитываться о ходе расследования. Сверху давят, чтобы дело было закрыто как можно быстрее. Со следующей среды на международные дни молодежи в Гданецк начнут съезжаться паломники. Тысячи молодых людей, которые потом направятся на встречу с папой Римским в Краков. Убийство юной особы накануне такого события — репутационное пятно для города. Но и для нас с вами тоже».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 «Идентификационный номер личности подтверждает адрес проживания в Грудзензе». Козел зачитывал данные из компьютерной распечатки. «Кроме нее, там зарегистрированы Антоний Веселовский, 51 года, Халина Веселовская, 45 лет, и Дамьян Веселовский, 18 лет. Родители и брат», — подытожил Барановский. «Нужно им сообщить».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 Что с камерами наблюдения? Жулавский сидит в городском мониторинговом центре. Пока от него никаких новостей. Известно что-нибудь насчет татуировки. Арабский след по-прежнему казался Барановскому ключевым в этом деле. — У меня есть неофициальный перевод, — подняла руку Малиновская. — Неофициальный?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 В напряженном ожидании подчиненные смотрели на него, как на гуру секты, которая сейчас откроет им одну из великих тайн Вселенной. В телефоне тренькнуло, пришел ответ. «Это строка из Корана», — Барановский читал вслух с экрана. «Некоторые называют так рабынь, завоеванных на войне, которых можно использовать сексуально».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 У дежурной были светлые волосы, массивные бедра, большая грудь и телячье выражения лица. Лейтенант Анна Новаковская, — представилась рыжая, — я хотела бы взять материалы дисциплинарного расследования по делу старшего лейтенанта Барановского. — то из внутренней безопасности? — удивилась блондинка. — Да, меня недавно перевели. — Разве этим делом занимался не капитан Карось? — Карось на больничном и вернется, скорее всего, не скоро, если вообще вернется.